Джон Роулинг Под псевдонимом Роберт шел Шелкопряд Посвящается Дженкинсу Без которого Остальное он знает сам Для меня подмостки, кровь и мщение. Фабула смерть. Меч, обогренной кровью, — это беглое перо. А поэт — грозная, трагическая фигура на катурнах, в венке. Только не из листьев лавра, но из горящего запального фитиля. Томас Деккер. Благородный испанский воин. Один. Вопрос. Твой хлеб насущный? Ответ. Ночь без сна. Декер, благородный испанский воин. Чтоб ему провалиться страйк, отозвался хриплый голос трубки. Этому титулованному Кренделю. Крупный небритый человек, тяжело шагавший сквозь предрассветную мглу поздней осени, усмехнулся, прижимая к уху мобильный. Похоже, ждать осталось недолго. — Чёрт возьми! Сейчас шесть утра. — Пол седьмого. Но если тебе нужно то, что у меня есть, выходи, — сказал Корморан Страйк. — Я недалеко от твоего дома. Тут рядом. — Откуда ты знаешь, где я живу? — насторожился голос. — Ты же сам рассказывал, — Страйк подавил зевок. — Что продаешь квартиру? — А, ну-ну, — успокоился его собеседник. — Хорошая память. Тут рядом круглосуточное. Да пошло оно куда подальше. Приезжай в нормальное время ко мне в редакцию. Кал Пеппер. В нормальное время у меня встреча с другим клиентом, который платит получше тебя. Да к тому же я всю ночь был на ногах. Если ты собираешься воспользоваться тем, что я раскопал, поспеши. Стон, до страйка донеслось шуршание постели. Если это какой-нибудь фуфло. «Я за себя не отвечаю». «Кафе Смитфилд на Лонг-Лейн», — закончил страйк и отсоединился. Легкая неровность его походки стала особенно заметной, когда он зашагал под горку к темной монолитной глыбе Смитфилдского рынка, необъятному прямоугольному храму Мяса, откуда по будням с четырех часов утра отгружалась, как и много веков назад, плоть забитых животных разрубленная и разделанная для поставки в мясные магазины и рестораны Лондона. Сквозь темноту Страйк слышал громогласные команды, отдаваемые невидимыми распорядителями, а также рев и сигналы грузовиков, доставляющих туши на разгрузку. Свернув на Лонг-Лейн, он слился с толпой закутанных в теплые шарфы мужчин, целенаправленно шагающих навстречу обыденному рабочему понедельнику. На углу рынка под сторожевым каменным грифоном сгрудились фосфорицирующие жилеты. Это курьеры, не снимая перчаток, остановились согреться обжигающим кофе. Через дорогу светилось в темноте, как открытый камин, круглосуточное кафе «Смитфилд», сбегал размером с чулан, где круглые сутки можно было укрыться от непогоды и утолить голод жирными закусками. При кафе даже не было уборной. Поэтому владельцы договорились с букмекерской конторой фирмы «Лэдбрукс». Но букмекеры открывались только через три часа, так что страйку пришлось вернуть в какой-то переулок и там, в темной подворотне, облегчиться после дрянного кофе, выпитого в ходе ночной экспедиции. Усталый и голодный, но счастливый, каким может быть только тот, кто терпел буквально до последнего, Он наконец-то втянул запах разогретого жира и яичницы с беконом. Один из столиков только что освободили двое мужчин в водонепроницаемых спецовках поверх флисовых курток. Страйк неуклюже протиснулся к жесткому стулу из дерева и металла и, довольно отдуваясь, сел за стол. Хозяин-итальянец тут же поставил перед ним высокую белую кружку чая и треугольные ломтики теплых тостов с маслом. Не прошло и пяти минут, как Страйку принесли полный английский завтрак на большой овальной тарелке. Среди здоровенных грузчиков, которые беспрестанно вваливались в забегаловку и вскоре уходили, Страйк почти не выделялся. Рослый, смуглый, с жесткими, густыми курчавыми волосами, слегка отступившими над высоким крутым лбом, он опустил широкий боксерский нос и нахмурил густые брови. На подбородке чернела щетина, Под карими глазами пролегли тени, больше похожие на синяки. За едой он смотрел в окно, на здание рынка. Светало. Ближайший сводчатый въезд под номером два мало-помалу приобретал четкие очертания. Суровое каменное лицо бородатого старца, украшавшее арочный проем, отвечало страйку пристальным взглядом. Не поклонялись ли древние богу мясных туш? В тот момент, когда Страйк принялся за сосиски, появился Доминик Калпеппер. Журналист был почти такого же роста, как Страйк, но сохранил цвет лица мальчонки Хариста.